Глава девятая. Мукта. 1988 год. В деревне неподалеку от нашего дома рос священный баньян. Под ним Амма молилась, обходя вокруг. Она обвязывала толстый ствол ниткой в надежде, что ее мечты сбудутся. Я смотрела, как нитка обвивается вокруг дерева. Сухие листья подали, а позже ветер уносил их прочь. Я часто представляла, каково это — быть листком. как ветер против твоей воли отрывает тебя от родного дерева и несет к чужому порогу, но куда — ты сам не знаешь. Вот и я сейчас в огромном городе среди чужих людей далеко от моего единственного дома. Вы, наверное, спросите, почему я не сбежала, почему я покорно летела туда, куда нес меня ветер. Но бежать мне было просто некуда. Говоря по правде, такая идея мне и в голову не приходила. Первые дни в Бомбее я прожила словно в тумане. В день, когда Сагиб привез меня к себе домой, на нас вдруг внезапно, словно порыв ветра, налетела девочка. Так я впервые увидела Тару, дочку Сагиба. Они с отцом обнялись, а лицо ее светилось от радости. Отец поднял ее и поцеловал в лоб, и сердце мое сдавило зависть. Глаза у нее были добрыми, как у Сагиба, и она улыбнулась мне, словно подружке. Тара была на пару лет младше меня и обожала отца, это каждому было ясно. Видя их вместе, я сама того не желая пыталась представить, каково это, когда у тебя есть папа, который тебя так любит. Я вошла в их квартиру, успокаивая себя, что Сакубая тут нет, поэтому ныть и ворчать никто не будет. Но эти уговоры не смогли заполнить ужасающую пустоту у меня внутри. «Как тебя зовут?» — спросила мама Тары. Перед глазами у меня вдруг появилось лицо Аммы, а по щекам потекли слезы. Кажется, мама Тары засыпала меня вопросами. Я силилась ответить, но к собственному изумлению не слышала своего голоса. Впервые после смерти Аммы я открыла рот, попыталась заговорить и поняла, что язык, как и сердце, обладает способностью иссушаться. Вспоминая то время, я не могу с уверенностью сказать, что голос действительно меня покинул. Возможно, мне просто не хотелось разговаривать. Порой слова притупляют боль, разрушают печаль в наших сердцах. Да и заговори я, о чем мне было рассказывать. В тот день воспоминания будто подернулись дымкой. Помню, как, поселившись вместе с этой семьей, я осваивала кухонные премудрости. Все вокруг спрашивали, почему я молчу. а я чувствовала себя потерянной. Мне казалось, будто всего этого на самом деле не происходит. Иногда, глядя на себя в зеркало, я принималась ощупывать свое лицо, хотела убедиться, что это и правда я. Мама Тары, худощавая и миловидная женщина с медовой кожей, носила полу от цари как вуаль и прикрывала им лицо каждый раз, когда в квартире появлялся мужчина. Прилежная жена, она никогда не повышала на мужа голос. Хоть я и молчала, мне велели называть ее мемсогиб. Выполненную мною работу она оценивала крайне придирчиво, и за малейшую оплошность мне приходилось расплачиваться. Плохо отстиранное пятно на одежде стоило мне еще двух часов стирки. А если на вымытой посуде обнаруживался налет, то потом в наказание я часами натирала кафель в ванной. Впрочем, работа меня не раздражала. Она отгоняла тягостные образы прошлого, особенно воспоминания о той ночи. Каждое утро мама Тары просила меня проводить ее дочь в школу и донести ее рюкзак. В городе жизнь была устроена совсем не так, как в моих родных местах, чего стоят одни лампочки, зажигавшиеся по вечерам. А еще на потолке размахивали лопастями, похожие на призраков, вентиляторы. В доме имелась электрическая мясорубка такая шумная, что когда Мемсаги решила научить меня ею пользоваться, я выскочила из кухни и спряталась за дверью. Испугалась я ужасно, а Мемсаги тогда смеялась до слез. Лишь когда она несколько раз повторила, что мясорубка ничего дурного мне не сделает, я вылезла из укрытия. В такие моменты в голове у меня звучал голос Сакубаи, бубнивший про коварных демонов, захвативших эту квартиру. С самого начала я чувствовала, что от Сагиба, словно веет теплом. Таких людей, как он, я еще не встречала. Он был немногословен, но когда говорил, то слушали его все. А еще там была Тара. Полная задора и удивительной силы, которая позволяла ей не бояться, кто бы ни встал у нее на пути. Однажды я наблюдала из окна, как на площадке Тара играет с мальчишками в шарики. Одного из мальчиков она обыграла, и он крикнул «Да она мухлюет!». Тара замахнулась было на него, но Новин схватил ее за руку, повернулся к мальчику и сказал «Ты здесь новенький, ее вообще не знаешь». «Да у нее зубы торчат и волосы короткие! Мама говорит, хорошие девочки так не выглядят!» «Тогда не смотри на меня!» — заявила Тара и отвесила ему оплеуху. «О, вот это была сцена! Вот это храбрость!» В ту ночь я все размышляла. Хватило бы у меня смелости поступить так же. Конечно же, у меня не было и капли ее мужества. В деревне, когда местные злословили про Амму или меня, я и рта открыть не смела. Порой мне нравилось, что Тара вновь и вновь делала попытку со мной заговорить. Я даже ждала этого. Время от времени она подходила ко мне сзади и легонько трогала за плечо. А когда я оборачивалась, Тара убегала и пряталась за дверью, выглядывая оттуда и улыбаясь. Знаю, ей хотелось разговорить меня. Хотелось, чтобы я улыбнулась. Обычно люди вокруг либо просили меня сделать что-нибудь, либо говорили обо мне так, будто я невидимка, а этой девочке, в отличие от всех остальных, хотелось со мной подружиться. Мимсаги подергивала ее, убеждала, что дружить с такими, как я, нельзя, но Тару это не останавливало. Она атаковала меня вопросами, без устали докапываясь до ответов. И иногда я жалела, что не могу говорить, иначе непременно сказала бы ей... что разговаривать с такими, как я, нельзя. Кажется, я все же не совсем верно описала характер Тары. Она была невероятно упорной. И я уверена, если уж что-то взбрело ей в голову, она ни за что не отступится. Однажды, когда я прожила с ними в Бомбее уже два года, она принялась расспрашивать меня о моем отце и не отставала до тех пор, пока я не призналась, что он тоже живет в Бомбее. Ведь как ни крути, так оно и было. Мы тогда как раз возвращались из школы, и Тара, не дойдя до дома, направилась прямиком в полицейский участок, хоть я и тянула ее назад, уговаривая бросить эту затею. Инспектор, к которому Тара подошла, улыбнулся. Неожиданный визит явно забавлял его. «Чем могу быть полезен?» — спросил он. «Она ищет своего отца!» Тара ткнула в меня пальцем, но я лишь молча сидела рядом, положив на колени ее рюкзак и разинув рот от изумления. Инспектор угостил нас лимонадом и позвонил Сагибу, и вскоре тот забрал нас домой, твердя по дороге, что Тара поступила глупо. Эта история навсегда осталась в моей памяти. И ведь Таре тогда было всего десять. Такой отваги во мне нет даже сейчас. Окружающим я доставляла немало хлопот. Соседи то и дело жаловались на меня, утверждая, будто по ночам я плачу и мешаю им спать. Однако это получалось ненарочно, и как я не силилась, положить этому конец у меня не выходило. Сейчас, вспоминая эти дни, я не могу определить, кого я оплакивала. Мою погибшую маму или того ребенка, каким мне уже никогда не суждено было стать. Впрочем, Тогда я об этом не размышляла, решив, что плачу только о нем, о моем отце. Я питала тщетную надежду, что мои рыдания облетят этот бескрайний город и дойдут до его ушей. Иначе почему мой плач был таким громким, что будил даже соседей? Когда Сагиб сказал, что отведёт меня к врачу, мем Сагиб не обрадовалась, и в то утро мне ещё предстояло на своей шкуре почувствовать её гнев. Я вытирала стаканы и нечаянно выронила один. Он разбился. мем -сагиб, мывшая стеклянный поднос, отложила его в сторону, уперлась ладонями в мойку и глубоко вздохнула. Потом повернулась и нагнулась ко мне. В ее глазах сверкала ярость. Я думала, меня ждет выволочка за то, что я такая неуклюжая. Но мем-сагиб сказала, «Мне известно, кто ты такая. Я выросла в той же деревне и все знаю про тебя и твою гнусную мать». Обманывать это у тебя в крови, но меня не проведешь. Когда я поняла, что ей все про меня известно, меня захлестнул стыд. Впоследствии я старалась не отвлекаться и выполнять работу как можно тщательнее. Я надеялась, что мем Саги больше никому не расскажет о том, что со мной случилось. Насколько я не трудилась, мое усердие ее не трогало. и следующие два дня Мемсагип выбрасывала объедки от ужина в мусорное ведро, оставляя меня голодной. Должна признать, порой я считала, что она права. Лучшего обращения я не заслуживала, а теплота, с которой относились ко мне Тара и ее отец, вгоняла меня в ступор. На следующий день я мыла после обеда посуду, представляя, как мы с Аммой гуляем по узким деревенским улицам, а по ветвям деревьев неподалеку прыгают воробьи. К действительности меня вернул громкий голос сидевшего в гостиной Сагиба. Он говорил Таре, что собирается в библиотеку, хочет поискать книгу, которую давно задумал прочесть. По-моему, на самом деле слова его были адресованы адресованными Сагиб, которая хлопотала рядом со мной на кухне. В те дни, желая что-то сказать друг дружке, они обращались к Таре. Причиной этого, как я подозревала, стало намерение Сагиба показать меня врачу, хотя мем Сагиб, кажется, почти убедила его в том, что никакой врач мне не нужен. Я слышала, как Тара принялась упрашивать Сагиба взять ее с собой, совсем как я прежде упрашивала Амму. Но чего я никак не ожидала, так это того, что Сагиб заглянет в кухню и предложит мне поехать с ними. Я ошеломленно посмотрела на него — а потом перевела взгляд на Мемсагип, убедиться, что она не против. Стоя возле плиты, она нарезала имбирь и сейчас подняла голову, но на меня едва взглянула. «Не бойся, Мемсагип не рассердится», — сказал Сагиб, и я, оставив грязные тарелки в мойке, вытерла руки, висевшим у меня на плече полотенцем, и выскочила из кухни. Нож в руках Мемсагип громче застучал по доске. Навин тоже собрался поехать с нами, но тут его отец оторвался от газеты и, нахмурившись, спросил «А музыка?» И Навин уныло поплелся домой. Сперва мы немного прошлись по соседней улице, вдоль которой, как я уже рассказывала, тянулись ряды магазинчиков. Тара бежала впереди и тянула отца за руку. Некоторые лавочники высовывались на улицу и приветствовали Сагиба, а тот кивал им в ответ. «Прежде я бы умерла от страха. Но сегодня меня занимали лишь мысли об отце. Я видела его в каждом прохожем, представляла, что однажды он заметит меня, узнает и позовет, как прежде, Амма. «Мокта, доченька, иди сюда!» Я цеплялась за эту призрачную надежду, словно паук за разорванную паутину. В тот сонный полдень мы не сразу поймали такси, А когда уселись в него, Тара показывала намелькавшие за окном храмы, море, сады и умолку болтала, так что я будто смотрела на все вокруг ее глазами. Волны на море больше не пугали меня. Теперь я слышала в них музыку. И толпы я перестала бояться. У людей на улице и без меня хлопот хватало. Когда Тара заговорила о своей маме, я представила, как мы с Аммой гуляем по саду, мимо которого только что проехали. В тот день я осознала, что благодаря Таре уверенности у меня прибавилось. Когда такси остановилось, Тара распахнула дверцу, и за ней открылся мир, какого я никогда еще не видела. Тара сказала, что это азиатская библиотека. Что такое библиотека, я не знала, но когда надо мной выросло огромное здание с лестницами, я поняла, что это храм. книжный храм с белыми стенами, необозримый в своем величии. Замерев у подножия лестницы, я оглядывала здание и думала, «Нет, должно быть, глаза меня обманывают!» Тара взяла меня за руку и потянула к лестнице, а я, пораженная теплотой ее внезапного прикосновения, последовала за ней. Воздух внутри оказался спертым, но мне было все равно. Пожилые люди вокруг читали газеты, а винтовая лестница вела наверх, к другим книгам. Разглядывая книги, я пыталась осознать всю значимость собранных в них сокровищ, знаний. Как мне хотелось прикоснуться к этим мыслям. Я открыла книгу и погладила пальцами буквы, удивляясь власти слов, заставивших людей выстроить ради них целый храм. Сагиб показывал Таре мраморные статуи и рассказывал о редких золотых монетах, принадлежавших императору Акбару. Но слушала я невнимательно. В моем сердце пробудилось желание читать, совсем как в тот день, когда мы с Амой шли по деревне, и она в первый раз показала мне деревенскую школу. Мне довелось прикоснуться к величию этого места, и я не могла поверить своему счастью. Когда мы вышли из библиотеки, к входу подъехал автобус, из которого высыпали туристы с фотоаппаратами. Они принялись позировать на ступеньках, и Таре тоже захотелось сфотографироваться. Услышав ее просьбу, один из туристов предложил Сагибу сфотографировать нас. «А фотографии и негатив я вам пришлю», — пообещал он. Тара встала перед входом в библиотеку и настояла на том, чтобы я сфотографировалась рядом с ней. На этом снимке мы стоим рядом. Одной рукой Тара обнимает меня за плечи, а позади высятся восемь массивных колонн. Спустя некоторое время мы получили по почте конверт с двумя одинаковыми фотографиями и негативом. Одной из фотографий Тара отдала мне, и я спрятала ее в тайнике за кафельной плиткой на кухне. В такси по пути домой Сагиб спросил Тару, «Ну что, хочешь побыстрее пойти в школу?» Она скорчила рожицу, пожала плечами и вдруг ни с того ни сего показала на меня и выпалила. «Папа, а она тоже пойдет в школу?» Я озадаченно уставилась на нее, а Сагиб повернулся и посмотрел на меня. «А сама-то что скажешь? Тебе ведь хочется учиться, верно?» Не успев до конца переварить эту идею, я увидела в глазах Сагиба свое отражение. И у меня будто выросли крылья.